«Ерошки Еропегова!» — вскричал он в выступлении, приостанавливаясь на улице. «И это сын, родной сын Еропегов, человек, заменявший мне одиннадцать месяцев брата, за которого я на дуэль!» Ему князь Выгорецкий, наш капитан, говорит за бутылкой. «Ты, Гриша, где свою Анну получил? Вот что скажи! На полях моего отечества вот где получил!» Я кричу «Браво, Гриша!» «Ну тут и вышла дуэль!» а потом повенчался с Марией Петровной су... Сутугиной и был убит на полях. Пуля отскочила от моего креста на груди и прямо ему в лоб. «Век не забуду!» — крикнул и пал на месте. «Я... Я служил честно, Коля. Я служил благородно, но позор... Позор преследует меня. Ты и Нина... Придете ко мне на могилку. Бедная Нина. Я прежде ее так называл. Коля. Давно, в первое время еще, и она так любила. Нина, Нина. Что сделал я с твоей участью? За что ты можешь любить меня, терпеливая душа? У твоей матери душа ангельская, Коля. Слышишь ли, ангельская? Это я знаю, папаша, папаша Голубчик, воротимтесь домой к мамаше. Она бежала за нами. Ну что вы стали? Точно не понимаете? Ну чего вы это плачете? Коля сам плакал и целовал у отца руки. Ты целуешь мне руки, мне? Ну да, вам, вам. Ну что ж удивительного? Ну чего вы ревете среди улицы? А еще генерал называется, военный человек. Ну пойдемте. Благослови тебя, Бог, милый мальчик, за то, что почтителен был к позорному, да, к позорному старикашке, отцу своему, да будет и у тебя такой же мальчик. Леруадером. дером. О, проклятье, проклятье дому всему! Да что же это в самом деле здесь происходит? закипел вдруг Коля. Что такое случилось? Почему вы не хотите вернуться домой теперь? Чего вы с ума-то сошли? — Я объясню, я объясню тебе, я все скажу тебе, не кричи, услышат. — Лерва, о, тошно мне, грустно мне, няня, где твоя могила? — Это кто? — воскликнул Коля. — Не знаю, не знаю, кто воскликнул. — Пойдемте домой, сейчас, сейчас. Я Ганьку и сколочу, если надо. Да куда ж вы опять? Но генерал тянул его на крыльцо одного ближайшего дома. — Куда вы, это чужое крыльцо? Генерал сел на крыльцо и за руку все притягивал к себе Колю. — Нагнись, нагнись, — бормотал он, — я тебе все скажу, позор! Нагнись, ухом, ухом, я на ухо скажу! — Да чего вы! — испугался ужасно Коля, подставляя, однако же, ухо. — Леруа де Ром! — прошептал генерал тоже, как будто весь дрожа. — Чего? Да какой вам дался Леруа де Ром? Что?! — Я, — зашептал опять генерал, все крепче и крепче цепляясь за плечо своего мальчика, — я хочу, я тебе все, Марья, Марья Петровна, су, су, су. Коля вырвался, схватил сам генерала за плечи и, как помешанный, смотрел на него. Старик побагровел, губы его посинели, мелкие судороги пробегали еще по лицу. Вдруг он склонился. И начал тихо падать на руку Коли. «Удар!» — Вскричал тот на всю улицу, догадавшись, наконец, в чем дело.